Другими словами, терапевт должен полностью погрузиться в терапевтические отношения, принимая пациента таким, каков он в данный момент. Возможно, фраза «принимать пациента таким, каков он есть» звучит несколько банально, однако, как показывает мой опыт, именно это становится самой трудной задачей для терапевтов, работающих с пограничными пациентами. Принятие терапевтических отношений происходит полностью, потому что частичное принятие невозможно. Поэтому требуется принятие пациента, себя – терапевтических усилий и состояния дел без искажений, без разделения на хорошее и плохое, без попыток сохранить определенные впечатления или избавиться от них в данный момент времени. Еще один способ осознать принятие, включая принятие отношений, определить его как неприкрытую правду – это объективное видение терапевтических отношений без искажений, вызванных тем, какими мы хотели или не хотели бы их видеть. С аналитической точки зрения это способность реагировать без обид и защитных комплексов, как внешне, так и внутренне. Один из самых важных аспектов принятия при работе с пограничными индивидами – принятие неизбежности своих будущих терапевтических ошибок. Эти ошибки могут быть серьезными и стать причиной страданий как пациента, так и специалиста. ДПТ не делает выраженного акцента на том, чтобы избегать ошибок. Подчеркивается, прежде всего, компетентное и эффективное исправление ошибок. Ошибку можно сравнить с дырой в одежде. Хороший диалектико-поведенческий терапевт не тот специалист, у которого никогда не рвется одежда, а тот, который может наложить крепкую латку и прочно зашить дыру. Возможно, для пациента с ПРЛ важнее будет осознание того, что ошибки в отношениях можно исправлять, чем уверенность в том, что в данных отношениях исправления не требуется. Подобная точка зрения встречается у Кохута, 1984 год.